«Ты, наверное, думаешь, что я про тебя забыл, не так ли?» «Нет, не думаю. Вчера было слишком поздно. Но у нас ведь есть время. Его хватит, чтобы на тебя донести. Например, завтра целый день». Он стоял прямо перед 509-м. «Ты миллионер. Швейцарский миллионер». Они будут франк за франком выбивать деньги из твоих почек. «Какой смысл выбивать из меня деньги?» — сказал 509 «Их можно получить более простым путем. Я подпишу записку, и они мне больше не принадлежат». Он уверенно посмотрел на Ханки. «Две с половиной тысячи франков. Приличная сумма». «Козлы и распятие, и бункер» и Бройер со своей методой специально для тебя, и в конце веселится. Ну, об этом еще рано говорить. Ханке рассмеялся. А что, по-твоему, еще? Может, похвальный диплом? За незаконные деньги? Об этом тоже нет речи. 509 не сводил глаз Хантке. Его удивило, что он не испытывал страха, хотя понимал, что полностью во власти Хантке. Но острее всего он вдруг ощутил нечто другое ненависть: не глухую и слепую, мелкую, каждодневную лагерную ненависть из-за каких-нибудь благ или огорчений одной из голодавшейся и страдавшейся твари к другой нет, он неожиданно почувствовал, что в нем поднимается холодная, глубоко осознанная ненависть. Причем он ощутил ее так пронзительно, что опустил глаза, боясь, что Хантки его поймет. «Так, и что же потом, мудрая обезьяна?» 509-й принюхивался к дыханию Хантки. И это было для него новым. Зловоние малого лагеря не допускало прежде никаких запахов. 509 знал также, что терпеть не может Хантки потому что исходившие от него запахи были еще более резкими, чем разносившийся вокруг смрат разложения. Он принюхивался к Хантке, так как ненавидел его. «Ну, а имел, что ли, от страха?» Хантке толкнул его в ногу. 509-й даже не вздрогнул. «Я не думаю, что меня станут пытать». Проговорил он спокойно и снова посмотрел на хантки. Это было бы нецелесообразно. Я могу убереть прямо в руках у эсэсовцев. Ведь я очень слаб, и мне уже немного надо. В данный момент это преимущество. Гестаповцам лучше не торопиться со всем этим, пока деньги не окажутся в их руках. До тех пор я им нужен. Дело в том что я единственный, кто может распоряжаться этими деньгами. На Швейцарию власть гестапо не распространяется. Пока деньги не попали к ним, со мной ничего не случится. И это продлится некоторое время. До этого может многое произойти. Хантке задумался. 509-й увидел в полутьме, как сказанное отразилось на его плоском лице — Он детально разглядывал лицо Хантки. Ему показалось, будто на затылке у Хантки были установлены прожектора, освещавшие лицо. Само лицо оставалось неизменным, но каждая черточка на нем казалась увеличенной. — Значит, все это ты себе сам насочинял, а? — изрек, наконец, староста Блока. — Ничего я не сочинил. Вот и все. — А насчет Вебера? — Он ведь тоже с тобой хотел поговорить. Ждать он не будет. «Как же? Будет!» — уверенно возразил 509-й. «Господину штурмфюреру Веберу придется подождать. Об этом позаботится гестапо. Для них важнее заполучить эти швейцарские франки». Глядя на Хантки, 509-му показалось, что его голубые глаза на выкате стали вращаться. Рот производил какие-то жевательные движения. — Я смотрю, в тебе здорово прибавилось хитрости, — проговорил он наконец. — Раньше ты умел, раньше что испражняться. — Черт, те вонючие, все вы здесь в последнее время оживились, как козлы. — Получите еще свое, подождите. Они еще пропустят вас всех через трубу. Он ткнул 509-го пальцем в грудь. «А ну, гони двадцать марок!» — фыркнул Хантки. 509-й достал банкноту из кармана. На какое-то мгновение он решил не давать, но сразу же понял, что это было бы самоубийством. Хантке вырвал у него деньги из рук. «За это ты можешь испражняться на один день больше!» — объявил он, надув щеки. «Живи еще один день!» «Червяк ты гнусный!» «До завтра!» «Значит, один день», — проговорил 509-й. Левинский задумался. «Мне кажется, он на это не пойдет», — произнес он затем. «Ну что ему от этого перепадет?» 509-й повел плечами. «Ничего. Но если он достанет что выпить, становится невменяемым. Или если с ума сходит от бешенства». «Его надо убрать», — Левинский снова задумался. «В данный момент мы мало что можем предпринять. Опасно. Эсэсовцы проверяют списки поименно. Кого можно, мы спрячем в лазарете. Скоро придется тайно переправлять к вам несколько человек. С этим никаких проблем, а?» «Да, если только снабдить их едой». «Разумеется, но здесь вот еще что». «У нас того гляди начнутся облавы и проверки. Вы можете спрятать несколько вещей, чтобы их не нашли?» «Крупные? Вот такие!» — Левинский огляделся. Они сидели на корточках сзади погрузившегося в сумерки барака. Кроме целой колонны мусульман, которые с трудом тащили в сортир, ничего не было видно. Размером, например, с револьвером. 509 резко вздохнул. Револьвер? Да. 509 немного помолчал. Под моей кроватью в полу есть дыра, сказал он тихой скрыговоркой. Половицы неплотные, можно спрятать больше, чем револьвер. Запросто здесь не проверяют. Он не заметил, что заговорил как желающий убедить другого, а не как тот, кого следует убедить в наличии риска. «Он у тебя с собой?» — спросил 509 «Да. Давай сюда». Левинский еще раз посмотрел вокруг. «Ты понимаешь, что это значит?» «Да, да», — нетерпеливо ответил 509-й. «Нам непросто было его заполучить. Мы многим рисковали». «Да, Левинский, все понятно. Я буду об этом помнить. Давай его сюда». Левинский запустил руку в свою робу, и вложил оружие в руку 509 -го. Тот ощупал револьвер, который оказался тяжелее, чем он ожидал. «Во что это завернуто?» — спросил он. «Тряпка, немного смазанная жиром». «Дыра под твоей кроватью сухая?» «Да», — ответил 509 «Это было не так, но ему не хотелось отдавать оружие. Боеприпасы тоже тут?» — спросил он. «Да, немного, несколько патронов». Кроме того, он заряжен. 509-й сунул револьвер под рубашку и застегнул на пуговице Робу. Он чувствовал револьвер около своего сердца и ощутил, как по коже пробежала дрожь. «Я ухожу», — сказал Левинский. «Будь очень внимателен. Спрячь револьвер сразу же». Он говорил об оружии как о важном человеке. «В следующий раз, когда я приду, со мной будет кто-нибудь от нас». У вас действительно есть место? Он окинул взглядом плац для переклички, на котором в темноте лежало несколько более темных фигур. У нас есть место, ответил 509. Для ваших людей у нас всегда найдется место. Хорошо. Если ханки снова появятся, дай ему еще денег. У вас есть деньги? Есть немного. На один день. Я постараюсь собрать еще, передам Лебенталю. Левинский исчез в тени ближайшего барака. Оттуда он, как мусульманин, наклонившись вперед, заковылял в направлении сортира. 509 еще посидел немного, прислонившись спиной к стене барака. Правой рукой он прижимал к телу револьвер. Он устоял перед соблазном вынуть, и развернуть тряпку, чтобы прикоснуться к металлу. Он только сжимал револьвер в руке. Он ощущал линии дула и рукоятки, и ему казалось, что от них исходила мощная темная сила. Впервые за многие годы он прижимал к своему телу то, чем мог бы себя защитить. Он уже не чувствовал себя абсолютно беззащитным. Он уже не зависел полностью от чужого произвола. Он понимал, что это было иллюзией и что он не пустит оружие в ход, но его успокаивало сознание того, что оружие было при нем. Одной мысли об этом оказалось достаточно для того, чтобы вызвать в нем какие-то перемены. Узкое орудие смерти было как ток жизни. Оно вселяло дух сопротивления. Он думал о хантке. Думал о ненависти, которую к нему испытывал. Хантки получил свои деньги, однако он оказался слабее 509-го. Он думал о Розине. Он ведь смог его спасти. Потом он задумался о Вебере. Он долго размышлял и о первом периоде своего пребывания в лагере. Такого с ним не случалось уже несколько лет. Он отгонял от себя всякие воспоминания, в том числе о долагерной жизни. Ему не хотелось больше слышать даже собственного имени. Он перестал быть человеком, да и не хотел им быть. Его бы это только сломало. Он стал номером. Точно так же обращались к нему и другие. Он молча сидел в ночи, дышал и, придерживая рукой оружие, чувствовал, как... Многое изменилось в нем за последние недели. Вдруг на 509-го снова нахлынули воспоминания, и ему почудилось, будто он одновременно ест и пьет то, чего не мог видеть, и что являлось сильнодействующим лекарством. 509-й услышал, как сменяются караульные. Он осторожно встал. Прошел, покачиваясь несколько метров, словно хмельной. потом медленно направился вокруг барака. Около двери кто-то сидел на корточках. 509, прошептал он. Это был Розен. От неожиданности 509 вздрогнул, словно проснулся после бесконечно тяжелого сна. Он посмотрел под ноги. Меня зовут Коллер, проговорил он, погруженный в свои мысли. Фридрих Коллер. Да? произнес, ничего не понимая, Розен.